Широко, широко, широко Раскинулись речка и лук. Параси на толока, Страда суматох вокруг, Косам у речного протока Заглядываться недосуг. козьба разохотила блока, Схватил косовище борчук, Ежа чуть не ранил с наскоку, Косой полоснул двух гадюк, Но он не доделал урока, Упреки, лентяй или жебока. О детство, о школы марока, О песни пололок и слуг, А к вечеру тучи с востока обложенный север и юг. И ветер, жестокий не к сроку, Влетает и режется вдруг, А косы косов обосоку, осоку Резучую гущу из луг. О детство! О школы марока, О песне пололок и слуг. Широко, широко, широко Раскинулись речка и луг. 1956 год